Глава вторая. Мариус после войны гражданской готовится к войне семейной. Мариус долгое время находился между жизнью и смертью. В течение нескольких недель его мучила сильнейшая лихорадка с бредом, сопровождаемая, кроме того, довольно серьезными симптомами болезни мозга, что обусловливалось скорее перенесенными потрясениями, чем самими ранами. С неутомимой болтливостью горячечного бреда и с мрачным упрямством агонии целыми ночами твердил имя Казетты. Размеры некоторых ран внушали серьезные опасения, так как из-за перенесенных им испытаний могло произойти заражение крови, способное убить больного. Всякая перемена погоды, малейший намек на грозу сильно беспокоили врача. Главное, чтобы больной ни в коем случае не волновался повторял он. «Перевязки приходилось делать очень сложные, и это стоило большого труда, потому что тогда еще не умели пользоваться для этой цели пластырями. Николетта изорвала на Корпию целую простыню, такую большую, что ею можно было бы закрыть весь потолок», — говорила она. Путем промывания ран хлористым раствором и прижигания ляписом с трудом удалось остановить начинавшуюся гангрену Пока была опасность, Жельнорман, изнемогая от отчаяния у изголовья внука, подобно Мариусу, тоже был ни жив, ни мертв. Каждый день, а иногда и по два раза в день, приходил справляться о раненом неизвестный пожилой господин с седыми волосами, очень хорошо одетый, так описывал его привратник, и приносил большой сверток корпии для перевязок. Наконец... 7 сентября, ровно через 4 месяца после той печальной ночи, когда Мариуса принесли умирающим к деду, доктор объявил, что он ручается за его жизнь. Воздоровление двигалось вперед медленными шагами, и Мариус должен был еще целых 2 месяца пролежать на кушетке вследствие осложнившегося перелома ключицы. В таких случаях всегда оказывается какая-нибудь рана, которая не хочет заживать и требует, чтобы ее бесконечно перевязывали к великой досаде больного. Впрочем, долгая болезнь и медленное выздоровление спасли его от преследования закона. Во Франции шести месяцев вполне достаточно, чтобы затих всякий гнев, даже гнев правительства. В государстве с таким общественным строем восстание составляют преступление как бы почти всего общества, и поэтому, на них приходится смотреть сквозь пальцы. К этому нужно прибавить еще, что приказ жеске, которому нет аналогов, требовавший, чтобы врачи доносили на раненых, вызвал негодование не только общественного мнения, но и прежде всего самого короля, и это негодование заставляло скрывать и покровительствовать раненым. Военные суды не осмеливались трогать никого, за исключением тех, кто был схвачен в момент боя с оружием в руках. Поэтому Мариуса оставили в покое. Жель Норман пережил сначала все стадии страшного отчаяния, а потом безумной радости. Его с трудом уговорили не сидеть все ночи подряд возле раненого, хотя он велел принести свое большое кресло и поставить его возле постели Мариуса. Он требовал, чтобы дочь отдала для компрессов и бинтов всё самое лучшее белье, какое только найдется в доме. Девица Жельнорман показала себя благоразумной и умудренной жизненным опытом особой и сумела уберечь ценное белье, оставив старика деда думать, что его приказание исполнено. Жельнорман и слышать не хотел, когда ему пытались объяснить, что для корпий не годится новое белье, а тем более из батиста. Он присутствовал при всех перевязках, от отчего девица Жельнорман целомудренно уклонялась. Когда ножницами удаляли омертвевшие частицы, он скрикивал «Ай!». Трогательно было видеть, как он дрожащими от старости руками подавал раненому питье. Он досаждал доктору вопросами и точно не замечал, что повторяет их по многу раз подряд. В тот день, когда доктор объявил, что жизнь Мариуса вне опасности, бедняга положительно сошел с ума. Он дал привратнику три Луидора. Вечером, придя к себе в комнату, он принялся танцевать гавод, прищелкивая вместо кастаньет большим и указательным пальцами и напевая старинную веселую песенку. Жанна народом из Бурдо, всех пастушек там гнездо. Если Жанну видел раз, ты увяз. Плут Амур в нее вселился. В глазах Жанны притаился, там раскинул сеть хитрец для сердец. «Как Диану я пою, Жанну резвую мою, С Жанны век свой коротать благодать!» Потом он опустился на колени на низенькую скамеечку, и Баску, следившему за ним в полуотворенную дверь, показалось, что он молился. До тех пор Жельнорман никогда не вспоминал о Боге. При каждой новой перемене к лучшему, а это становилось все более и более заметным, старый дед начинал чудачить. Он машинально проделывал разные штуки, свидетельствовавшие о его веселом настроении и без всякой к тому надобности начинал ходить вниз и вверх по лестнице. Соседка, впрочем, хорошенькая женщина, сильно изумилась, получив в одно прекрасное утро большой букет цветов. Букет этот был послан ей Жильнорманом. Муж устроил ей за это сцену ревности. Жильнорман Пытался посадить к себе на колени Николетту, называл Мариуса господином бароном и кричал «Да здравствует республика!» Он чуть не каждую минуту спрашивал врача, правда ли, что теперь нет больше никакой опасности? На Мариуса он смотрел глазами любящей бабушки и с восторгом любовался, как тот ест. Он не помнил себя, точно его не существовало вовсе, и Мариус стал хозяином дома. Его радость — носило характер самоотречения, он стал внуком своего внука. В этом радостном настроении он походил на самого примерного ребенка. Из боязни утомить или надоесть выздоравливающему, он становился позади Мариуса и незаметно улыбался ему. Он был доволен, весел, сходил с ума от радости. Его седые серебристые волосы придавали величественную кротость счастливому выражению — отражавшемуся на его лице. Радость очаровательна, когда она освещает морщины. Веселье старости словно освещается отблеском утренней зари. Что же касается Мариуса, то предоставив делать перевязки и ухаживать за собой, он все свои мысли сосредоточил на одной казетте. С тех пор, как прекратилась лихорадка с бредом, Он не произносил больше ее имени, и казалось, будто он не думал больше о ней. Но он молчал потому, что душой был там, у нее. Он не знал, что стало с казеттой. Все происшедшее на улице Шенврири было как будто затянуто облаком тумана. В его памяти вставали смутные образы Ипонины, Гавроша, Мабефа, Анджелраса, Фии и всех остальных его друзей и единомышленников. Странное участие Фашливана в этом кровопролитном столкновении производило на него такое же впечатление, какое производит загадочное явление во время грозы. Он ничего не знал о том, каким образом он остался жив, он не знал, кто и каким образом спас его, и этого не знал также никто из его окружающих. Ему могли только сообщить, что ночью его привезли в Фиакре на улицу филь дю -Кальвер. Прошедшее, настоящее и будущее, все сливалось у него в голове в непроницаемый туман. Но среди этого тумана резко выступало нечто ясное и определенное, непоколебимое, как гранит, непреклонная решимость найти Казетту. Для него представление о жизни сливалось в одно нераздельное целое с представлением о Казетте. Он решил в своем сердце, что не примет одной без другой, И он непоколебимо решил требовать возвращения утраченного рая от всех, всех, кто хотел бы заставить его жить, будь это дед, судьба или даже сам ад. Что касается препятствий к исполнению этого, то он представлял их себе совершенно ясно. Тут необходимо подчеркнуть одну подробность. Его ни капельки не смягчили и нисколько не трогали заботы и нежность дедушки. Во-первых, Он знал об этом далеко не все, а во-вторых, благодаря своему болезненно настроенному воображению, отчасти, может быть, еще носившему следы болезни, он не доверял этой кротости как явлению необыкновенному и новому, имевшему целью покорить его. И он остался холоден. Дед тщетно расточал ему свои бедные старческие улыбки. Мариус уверял себе, что все это будет продолжаться до тех пор, пока он, Мариус, молчит и не противоречит, но как только зайдет речь о Казетте, выражение лица станет другое, дед сбросит маску и покажет себя в истинном свете. Тогда все сразу примет прежний оборот, тогда выступят на сцену фамильные вопросы, разница общественного положения, посыпятся упреки и возражения, фашливан, каплеван, богатство, бедность, нищета, камень на шее, будущее. Упорное сопротивление завершится категорическим отказом. Мариус заранее готовился к ожесточенной борьбе. Добавим, что по мере того, как он возвращался к жизни, в его памяти вскрывались старые раны, вспоминалось прошлое. Полковник Пон становился между Жельнорманом и Мариусом, и он уверял себя, что ему нечего надеяться на доброту того, кто так несправедливо и жестоко относился к его отцу и по мере того, как к нему возвращалось здоровье, к нему возвращалось какое-то ожесточение против деда. Старик же молча страдал от этого. Жельнорман заметил еще, ничем не обнаруживая, впрочем, этого, что Мариус с тех пор, как его привезли в дом деда и как он пришел в себя, ни разу не назвал его отец. Он, правда, не называл его и сударь, но ему всегда удавалось вести разговор таким образом, что не приходилось говорить ни того, ни другого. Кризис явно приближался. Мариус, как это, впрочем, и всегда бывает в таких случаях, раньше, чем вступить в открытую битву, пробовал свои силы в небольших стычках. Это называется прощупывать почву. Однажды утром Жельнорман по поводу попавшего ему случайно под руку журнала отозвался в пренебрежительном тоне о конвенте, и позволил себе высказать какое-то рейлистское замечание о Д'Антоне, Сен-Жусти и Робеспьере. «Люди девяносто третьего года были племенем гигантов», — сурово возразил ему Мариус. Старик смолк, и весь остальной день не проронил ни слова. Мариус, привыкший с ранних лет иметь дело с непреклонной волей деда, Истолковал это молчание как признак глубокой сосредоточенной ярости, предвещавшей ожесточенную бурю и мысленно еще энергичнее стал готовиться к объяснению. Он решил, что в случае отказа он сорвет все повязки, расшатает ключицу, разбередит все не успевшие еще совсем затянуться раны и откажется от пищи. Раны — это было его оружие. Он ждал наступления благоприятного момента с угрюмым терпением больного. наконец Эта минута наступила.